Глава 12. Преследование. Шедар. Первый слой. Подземная база. Морн. «Таким образом, Сувра несет незначительные потери. Надо понимать, что серьезных столкновений еще не было», — подытожил бородатый аналитик в форме с шильдиком школы ледяных игл. Господин Морн коротко кивнул. Примерно так он и представлял себе начало зачистки Шедара. «Местные прячутся, а Сувра копит силы». «И пока что все идет по плану. Драконы не мешают?» — лениво поинтересовался он. «В настоящий момент драконы не представляют большой опасности, господин!» — бодро воскликнул Бородач. «Войска Сувры успешно отгоняют или уничтожают хищников. Мир меняется, и драконы слабеют с каждым днем. Фактически они сейчас представляют опасность разве что для шахтеров и вольного». «Да и то, наши агенты вольным сообщают, что таки на город уже отбиваются значительно меньшими отрядами». «Гильдии решили сэкономить на защите?» «Почему?» — удивился Морн. «У них недостаток бойцов. Великие гильдии тоже хотят поучаствовать в охоте на шидарцев. Вот и готовят личные армии, поэтому снимают бойцов с охраны. Лишь молотки соблюдают, не тролетят». «Понятно. Значит, цар решил не вмешиваться в дела корпорации» хитрый лис. Или его Сувра не пригласила на банкет?» «По имеющимся сведениям, Сувра не хочет работать с молотками», — подтвердил аналитик догадку босса. «После известных вам событий с клиникой Ронга, которая, как позже выяснилось, управлялась разыскиваемым преступником, между гильдиями начались трения». Саш даже приказывали исключить молотков из Совета Гильдий, но Вольное Братство и Даш не поддержали инициативу». «Почему не поддержали?» «Оказалось, что многие простые шахтеры недовольны закрытием клиники, так как Ронг сбил цену на лечение. А когда она закрылась, там и снова поползла вверх. Шахтеры обвиняют в этом Саш, а молоткам симпатизируют, поэтому молоткам вольным пока ничего не грозит». «Простые адепты их поддерживают». «Ладно, грызня гильдии меня не интересует», — отмахнулся морно «Главное, чтобы они исправно поставляли добычу». «О, с этим проблем нет. После ослабления драконов шахтеры осмеляли, начали осваивать новые территории, и добыча даже выросла, так как шахтеры начали разрабатывать недоступные прежде участки. Кстати, великие гильдии оказались крайне недовольны таким самоуправством» поскольку эти участки вне их юрисдикции. И они никаких налогов с них не получают. СААЖ даже попробовали объявить новые земли своими, но их просто послали. Фактически шахтерам сейчас вольный не особо нужен. Надо подумать, что с этим делать. Гильдии собирали налоги для нас. Но если добыча возрастет, это нам тоже на пользу. Заметил Морн, размышляя о том, что нужно приказать организовать пункты выдачи кристаллов рядом с переходом на первый слой. Не то, чтобы его сейчас сильно волновали доходы, но если он покажет увеличение прибыли, старейшины это оценят. «Кто еще участвует в операции?» <кхем> «Небольшие гильдии в Нижнем также создают свои отряды. Господин Шлок, текущий глава Сувры, пообещал щедрую награду за каждого захваченного шидарца но вольных отрядов пока мало в основном это бывшие охотники за головами остальные все еще опасаются драконов и орды а кстати что с ордой морн искренне недолюбливал безумцев которых сами шидарцы называли чистыми в основном недолюбливал по причине их непредсказуемости из за этого и разрешил суфре производство красного жемчуга а деградировавшие к сожалению пока остаются серьезной угрозой «У нас есть сообщения о трех больших сражениях между гашварнцами и деградировавшими. Во всех трех случаях гашварнцы обладали значительным преимуществом, поэтому выиграли, но их потери поистине были просто огромными». «Ясно, какие прогнозы?» «По нашим самым оптимистичным оценкам, на полное уничтожение шадарцев понадобится как минимум год, но, скорее всего, больше». «Основная проблема в том, что Сувра просто не знает, где сейчас находятся основные силы противника. Если шидарцы продолжат прятаться, то операция затянется по здешним лесам веками, можно бродить. Вот если бы мы могли провести повторное сканирование...» — осторожно заметил Бородач. «Нет!» — воскликнул второй аналитик, резко вскакивая со стула. Он гневно посмотрел на коллегу и срывающимся голосом начал объяснять Мурну. «Господин, мы не можем пойти на такой риск. Сердце льда на грани разрушения, а ведь это великий артефакт. Даже первое сканирование было чересчур рискованным. Если же мы проведем сканирование второй раз, то начнутся необратимые изменения. Уже сейчас нам потребуются годы, чтобы вернуться к прежнему балансу. И это при условии, что не будет слишком интенсивных боев» а уничтожение лесов полностью прекратится. А ведь мы обязаны заботиться о балансе, иначе не знают, чем это все закончится. — Саон, ты опять говоришь ерунду, — фыркнул первый аналитик. — Мои расчеты показывают, что сердце льда выдержит такую небольшую нагрузку. Зато мы обнаружим шидарцев, и в этот раз они не успеют спрятаться. Достаточно передать данные суфре, и они быстро расправятся с дикарями. Тогда война прекратится, и сердце льда окажется в безопасности. Небольшую? Чушь! Как ты можешь быть таким безрассудным, Долс? Сканирование пяти слоев требует колоссального расхода энергии. А выделить отдельно второй слой мы не можем. А даже если бы и могли... Нет, мы ни в коем случае не должны так рисковать. Артефакты разрушатся. Мои расчеты это ясно доказывают. Твои расчеты ошибочны, Стаун. Закатил в глаза Долс. «Вечно ты паникуешь!» «Нет, ты не...» «Заткнитесь оба!» Вмешался в перепалку Морн. «Решение тут принимаю я. И оно такое. Без моей команды никаких сканирований. Пусть все идет так, как идет. А теперь шагайте работать». Два адепта тут же поднялись, поклонились и молча вышли из комнаты. Но Морн уже не обращал на них внимания, обдумывал полученную информацию. Подчиненные не знали, что их босса больше привлекает именно затяжная война. Это должно дать время на подготовку нового мира на замену Шидара. И пока все шло как надо. Сувра увязла в боевых действиях. Но, с другой стороны, корпорация не сильно жаловалась, так как уже начала компенсировать расходы на операцию. Надо сказать, на удивление небольшие. Доходами от производства красного жемчуга, который делался из уже захваченных членов Орды. Скорее всего, Сувра продолжит операцию, это действительно затянется на годы. До тех пор, пока последний шидарец не попадет на их перерабатывающие заводы. Что, кстати, было еще одной серьезной статьей дохода для школы ледяных игл, так как корпорация решила начать обширный экспорт красного жемчуга. А ведь это новые налоги. Однако во всем этом плане, который до сих пор развивался по задумке Морна, имелся серьезный недостаток. И имя этому недостатку — Алекс. мор недовольно фыркнул. К сожалению, пенять он мог только на себя. За то, что не придушил скользкого как глист преступника в лаборатории Замата. Сколько бы можно было избежать потерь после этого? Увы, в мире адептов такое бывает, что словно из ниоткуда появляется разумный, чьи способности помогают ловко уходить от всех твоих атак. Такое вот везение со знаком минус. К несчастью, бывший пленник Замата оказался из таких. Редкий талант дал ему возможность быстро перемещаться. Хотя Морн до сих пор не мог понять, как преступник от него тогда ушел. Видимо, было среди его умений что-то еще, помимо управления пространством. Но это Морн обязательно выяснит, когда Кабал доставит Алекса к нему. Сделать это надо было еще и потому, что скользкий тип оказался родом с планеты, которая должна была со временем заменить Шидар. Невероятное совпадение. Когда Морн об этом узнал, он от удивления три раза перечитал письмо Кашрара, где представитель фараса между строк очень вежливо, но все-таки журил главу школы за сокрытие важной информации, а также мягко намекнул, что в случае проблем фарас оспорит размер штрафа, если вообще его заплатят. Слава богам, пока все шло как надо, и родной мир преступника подписал таки договор с Фарасом. Но операция только началась. Необходимо было исследовать изнанку планеты, подобрать способы проникновения на пятый слой и ускорить слияние. А это дело не быстрое. К счастью, Земля была слишком слаба, чтобы помешать корпорации. У них просто не было достаточного количества сильных адептов. Тем не менее, в ответном письме Морну пришлось извиниться и просить ускорить операцию. Если трансформация Земли сорвется по такой ничтожной причине, то к нему возникнут вопросы. Поэтому преступника нужно было срочно остановить, пока тот не отправил очередного сообщения. Сложно представить, что он еще придумает. А в том, какой это тип изобретательный, Морн, к несчастью, лично убедился уже несколько раз. Однако имелась еще одна причина. За каким-то демоном этот самый Алекс поперся на третий слой. Эти сведения были в последнем докладе от Кабала. С тех пор сообщение от охотника не поступало, что само по себе странно. К этому времени он должен был уже схватить жертву, даже на третьем слое. В этом Морн был уверен, поскольку лично выделил Кабалу специальный амулет для связи с сердцем льда. Этот уникальный предмет сам являлся артефактом. С его помощью можно было установить связь с великим артефактом на пятом слое, который, в свою очередь, после пробуждения находился в активной фазе и улавливал сильные источники энергии. Например, такие, как скопление артефактов. Это излучение нельзя было скрыть, так как сердце льда генерировало вибрации, заполняющие все слои. А сигнатуру артефактов амулет срисовал во время полного сканирования. Нельзя сказать, что Морн сильно переживал за Кабала. Скорее, его беспокоила активность преступника. «Что ему вообще понадобилось на третьем слое?» — не переставал гадать господин Морн. «Наверняка здесь не обошлось без Ишу. А этот тип еще более скользкий, чем Алекс. Поэтому надо поймать и допросить преступника. Ладно, скоро я все выясню». Глава школы прошел мимо вытянувшегося по струнке начальника охраны, не забыв ему кивнуть. Нужно было показать подчиненным свое расположение, так как центр контроля за сердцем льда охранялся преданными ему адептами, которые и следили за аналитиками, и не позволяли никому не входить, ни покидать базу без особого разрешения. Впрочем, про это место мало кто знал. Однако в абсолютную преданность господин Морд не слишком верил. Поэтому неподалеку от подземного укрытия с недавних пор начали дежурить наемники из ока оплачиваемые из его собственного кармана. У них были две задачи — следить, чтобы никто не сбежал, а после завершения операции ликвидировать и охрану, и аналитиков. Старейшины ни в коем случае не должны узнать о манипуляциях Морна с великим артефактом. Хватит и того, что могли появиться слухи. Но одно дело слухи, а другое — достоверная информация. Полную правду знал только Морн. Возможно, Кабал о чем-то догадывался. Но так как у них был один покровитель, то на Кабала можно было пока полагаться. Вот только почему он так долго выслеживает добычу. Шидар. Третий слой. Алекс и Кабал. С Дашем на плече человек все дальше уходил по пустыне. Тратить даже крупицы энергии на экран базиса, чтобы на нем тянуть спутника, не хотелось. Это лишь приблизит неминуемую встречу с Кабалом. Обернувшись в очередной раз, Алекс еще раз убедился, что враги нагоняют. Теперь между ними всего 800 метров, и даже сквозь стену песка можно было различить пять смутных силуэтов. В отличие от домена, противник использовал более простую маскировку, которая, очевидно, скрывала лишь энергетический след, зато их самих было прекрасно видно. «Получается, что у стражи нет глаз», — раскобал, не маскируется. «Хотя это понятно. Зачем стражам глаза?» В здешних условиях зрения просто нет необходимости. Достаточно и чувства энергии. Но я не о том думаю. Оборвал себя Алекс. Таким темпом меня нагонят через 20 минут. Наибольшей проблемой было давление третьего слоя. Оно замедляло все действия, не давало быстро двигаться. К счастью, это мешало и преследователям. Однако, какими бы методами те ни пользовались, очевидно, что эти методы работали лучше домена. Тем не менее, погоня дала возможность подумать. Первая и самая важная проблема — враги его видят. Возможно ли, что этот хитрый навык похож на умение типа как резонанс Даша с миром? Вряд ли. Даже умение Даша пасовало перед барьером из вибраций и разрушений, которые как бы стирали все следы землянина. А этот способ защиты Алекс уже проверил, окружил себя барьером и свернул с прямой линии. «Увы». Враги повторили его маневр, причем сразу, в результате сократили отставание, сразу на несколько десятков метров. Получается, они не идут по моему следу, а точно видят мое местоположение. Фух. выходит, они отслеживают не меня, а артефакты. Других догадок у меня нет. У Алекса были подозрения, что машина льдышек при сканировании не только обнаружила украденные артефакты, но и каким-то образом установила с ними связь а Кабал, скорее всего, имеет канал связи с машиной. Тут же появилась идея выбросить опасные предметы. Но тогда он не сможет выполнить задание Ишу — стать сильнее. В результате все его путешествие на пятый слой окажется под большим вопросом. Без артефактов оно из маловероятного превратится в невозможное. Поэтому Алексу прямо топал по непослушному песку, пытаясь что-нибудь придумать. Он уже настолько свыкся с пустыней, что давно не обращал внимания на скрип на зубах, но вот к стражам привыкнуть было сложно, а особенно к давлению на мозг. При этом вся энергия уходила на передвижение, и даже разогнать сознание он себе позволить не мог. Задрав голову, землянин увидел очередную тень за облаками — мрачное напоминание того, что где-то, высоко в небе, парит исполинский монстр, для которого что беглецы, что преследователи — мелкие паразиты. Обычно так близко к монстрам Алекс не приближался, так как их перемещение отслеживал Даш, предупреждая об опасности. Стражи, как бродячие ураганы, в смысле, никому не хочется с ними встретиться. Но сейчас Кондорец был без сознания. В другой ситуации они бы развернулись. Однако разворачиваться означало еще больше сократить разрыв с кабалом. Землянин бросил задумчивый взгляд назад, сжал зубы и двинулся вперед. Чем черт не шутит? Возможно, страж поможет ему оторваться. Вдруг метод Кабала не такой совершенный, как домен, и рядом со стражем не работает. Двигаться под тенью в облаках было невероятно тяжело. Каждый шаг давался с трудом, а тут еще эти чертовы барханы. Чуть не свалившись с очередной горы песка, Алекс бросил очередной взгляд назад. Преследователи сократили разрыв до полукилометра, и, к сожалению, враг не бросил погоню значит страж их не отпугивает правда алекс заметил что как будто продвижение кабала замедлилось хотелось еще немного постоять последить за противником но он заставил себя развернуться и поплелся вперед прошло еще двадцать минут однако противник не сумел их догнать отлично значит рядом со стражем они не так сильны пробормотал слух алекс жаль что скоро мы выйдем из под защиты монстра он задрал голову Тень в облаках еще нависала над ними, но стражи тоже двигались и делали это куда быстрее медлительных адептов. Поэтому в любой момент монстр может покинуть этот район. Тогда Кабал вновь ускорится. Нужно было что-то придумать. Но Алекс чувствовал, как его мозги скрипят от натуги, сопротивляясь иссушающему давлению. Вероятно, из-за тумана в голове он решился на опасный эксперимент. В руке появились пять разнородных артефактов. Все малые, но от каждого веяло холодом, аналогичным тому, что генерировала машина по уверению Даша и который исходил от льдышек. Алекс посчитал, что должен избавиться от всех артефактов с ледяной энергией в первую очередь, так как с высокой долей вероятности их выследили именно по этим предметам. Других идей у него не было. «Раз вы нас загнали в угол, то получайте!» прохрипел он и закинул артефакты как можно дальше от себя используя все возможности и тела, и домена. Сейчас не время экономить резервы. Пять небольших предметов, словно бомбочки, устремились к Абалу, который явно не ожидал подобного подвоха. Еще во время полета его лицо вытянулось, но вот он поднял руку и сбил снаряды ледяными иглами. Сам факт того, что враг сумел воспользоваться дистанционным умением на третьем слое, говорил о высоких возможностях. «Это же не лезвия, которые сразу возникают рядом с жертвой, а импульс энергии, что должен преодолеть все это расстояние». «Жаль, не добросил», — подумал Алекс, глядя, как артефакты падают в 50 метрах от преследователей. «А теперь ходу». Он предусмотрительно атаковал, когда находился на вершине бархана, чтобы бежать потом вниз по склону. За его спиной кабал что-то проорал своей команде, но что именно беглец уже не услышал. Он щедро тратил энергию на домен и тело как огонь, а чтобы хоть немного взбодриться, даже слегка разогнал сознание. Однако через минуту все равно остановился и рухнул на колени, наблюдая, как сверху неторопливо и величественно спускаются щупальца стража. Зрелище завораживало. Вот бы еще оказаться подальше отсюда и рассматривать стража в телескоп с расстояния в сотни километров. Но он был тут, в гуще, так сказать, событий. В его памяти еще были свежие воспоминания о прошлой встрече с монстром. Как тогда мозги чуть не вытекли через уши? Правда, домен в тот раз выдержал. Однако у Алекса не было полной уверенности, что все стражи одинаковы. У этого, например, щупальца было не бурого, а зеленоватого цвета. Может, это говорит о большей силе? Но нет, ощущение давления было примерно такое же, как раньше. Значит, он выживет. А вот дашь под вопросом. Как и прошлый раз, в конце Щупальца резко ускорилась и врезалась в землю. Бархан вздрогнул, а следом на беглецов обрушилась волна песка. Очень хотелось, чтобы защита Кабала лопнула, но надеяться на это было слишком опрометчиво. Однако, в отличие от прошлого раза, Щупальца не спешила втягиваться, а застыла на месте, как огромная стелла, уходящая в небо. Страж чего-то ждал. Алексу показалось, что воздух уплотняется. Он расширяет свое энергетическое тело. Плохо дело. Если оно нас коснется, то сразу убьет. Неужели страж заметил меня? Или... или кабала? Прошла еще минута. Потом еще. Землянин с тревогой смотрел на спутника. У того не было никакой защиты, и, возможно, такое долгое нахождение под настолько сильным прессингом, от которого домен почти не защищал, прикончит кондорца. Вдруг откуда-то раздался резкий крик. Судя по голосу, орал мужчина, причем так, словно это были его последние секунды жизни. Что-то жуткое должно было с ним случиться, раз он сумел издать настолько громкий вопль. Алекс, например, сейчас лишь хрипеть мог, да и то не факт. Крик на секунду заглушил злой ветер, но тут же оборвался, и сколько землянин не прислушивался, больше ничего не услышал. Рассмотреть врагов он также не мог из-за нависающего бархана. Неожиданно щупальца потянулась назад. «Все закончилось? Что там произошло?» Впрочем, от долгого нахождения рядом со стражем у землянина двоилось перед глазами, и он не сильно задумывался, что же в действительности случилось с Кабалом и его командой. Сейчас вообще думалось с большим трудом. Спасало то, что с прошлого раза Алекс стал сильнее. Во-первых, повысился ранг, а во-вторых, лечебное умение эволюционировало. Неизвестно, что оказало большее влияние, но на ноги он поднялся всего спустя минуту после того, как щупальца скрылось за облаками. Ощущая себя так, словно его долго били ногами, землянин, как сомнамбула, поплелся прочь, таща за собой Даша за шкирку. Не хватало даже сил перекинуть товарища через плечо. Несколько часов Алекс пребывал в уверенности, что ему удалось оторваться. Даже было подумал, что враг погиб или просто не может больше отслеживать артефакты. Радость продолжалась ровно до того момента, как на горизонте появились три фигуры. «Проклятие! Живучие сволочи! но ну двоих страж все-таки ухлопал!» Позлорадствовал беглец и стал высматривать следующего стража. «Раз он гораздо лучше переносит сильное давление, то надо этим воспользоваться. Возможно, следующий бросок окажется удачнее». «Нужно только потом Дашу побыстрее вывести из-под давления». Однако спустя еще несколько часов выяснилось, что враги не приближаются, а сохраняют постоянную дистанцию. Даже когда Алекс останавливается. План Кабала был понятен. Он собирался измотать беглеца так, чтобы тот в конце концов рухнул без сил, желательно потеряв при этом сознание. А уж тогда Кабал приблизится и захватит беззащитного землянина и его еще более беззащитного товарища. И нельзя сказать, что план был невыполнимым. Пусть сознание Алекс вряд ли потеряет, но когда-нибудь он точно остановится, а буферные зоны теперь под запретом. Там ничто не помешает Кабалу его схватить. Поэтому беглец продолжал упрямо шагать, а враги — преследовать.